Глава 17. Как только Аарон скрылся из виду, остальные мастера начали выстраивать учеников в шеренги с самыми младшими ребятами Железного года в Центре и постарше по краям. Тамара и Кол наблюдали за приготовлениями к возвращению в школу со стороны. Кол гадал про себя, думала ли она о том же, о чем он. Все эти дела, связанные с Творцами и необходимостью обнаружить нового мага Хаоса, всегда казались ему далекими и мало его касающимися. И тут вдруг Аарон, их друг Аарон, оказался одним из этих самых творцов. Кол посмотрел на то место, где он последний раз видел волков, прежде чем Аарон отправил их в пустоту. Но единственным напоминанием о них были отпечатки огромных лап на снегу. Следы продолжали едва заметно светиться, будто их выжгли огнем, и они до сих пор не утратили впитанный жар. За деревьями мелькнула какая-то тень. Кол прищурился, пытаясь разглядеть, что это было, но лес вновь окутала неподвижность. Что бы это ни было, оно либо убежало, либо Колу просто показалось. Его передернуло от воспоминания о чем-то огромном, что пронеслось мимо него, когда он спешил на помощь к Дрю. Последние события сделали его гиперчувствительными к любому движению воздуха. Что если ему начинает мерещиться? Мастер Милагрос покинула почти завершенный строй учеников и подошла к Тамаре и колу. Она мягко посмотрела на них. Пора возвращаться. Едва ли поблизости есть еще охваченные хаосом животные, но нельзя утверждать наверняка. Будет лучше, если мы поторопимся. Тамара кивнула. Кол впервые видел ее такой подавленной. И, едва переставляя ноги от усталости, направилась к группе учеников. Как только они с Колом присоединились к стоящим в центре другим ребятам Железного года, вся колонна двинулась назад, к Магистериуму. Мастера держались поблизости, освещая путь в предрассветном полумраке, висящими в воздухе световыми сферами. Селия, Гвенда и Джаспер шли рядом с Рейфом и Каем. Своим подбитым мехом пальто Джаспер прикрыл Дрю, когда тот лежал на земле, чего едва ли кто-то мог от него ожидать и теперь дрожал в ледяном утреннем воздухе. «Дрю объяснил, почему он сбежал?» спросила Селия Колла. «Ты же был с ним, пока до вас не добрался Алекс. Что он тебе сказал?» Кол покачал головой. Он сомневался, имеет ли право откровенничать с ними. «Ты можешь нам рассказать?» настаивала Селия. «Мы не будем смеяться или ругать его». Гвенда посмотрела на Джаспера и вскинула брови. «Точнее, большинство из нас не будет». Джаспер покосился на Тамару, но та словно воды в рот набрала. Хоть он и считал Джаспера конченным придурком, в тот момент, вспомнив, какими хорошими друзьями были Тамара и Джаспер во время железного испытания, Кол искренне ему посочувствовал. Он все еще не забыл отчаянной попытки Джаспера зажечь в ладони пламя ночью в библиотеке, и как тот заорал на него, чтобы Кол ушел. Возможно, Джасперу тоже приходили на ум мысли о побеге. Но тут в памяти всплыли его слова. Только трусы бегут из магистериума. И от сочувствия не осталось и следа. Он сказал, что мастер Лемуэль слишком сильно давил на него. Ответил Кол. Что узнав, что у Дрю получается лучше, когда он находится под эмоциональным напряжением, Лемуэль постоянно пытался его напугать. «Мастер Лемуэль поступает так со всеми нами. Выпрыгивает из-за угла, начинает вдруг орать или устраивать тренировку посреди ночи», заметил Рейв. «Он не жестокий». «Просто пытается подготовить нас ко всему». «Ну, конечно», — фыркнул Кол, вспомнив обкусанные ногти Дрю и его загнанный взгляд. «Дрю, видимо, ни с того ни с сего подумалось, А почему бы не сбежать? Действительно, кто же не захочет при случае попробовать себя в роли добычи, когда за тобой по снегу охотятся охваченные хаосом волки?» «Может, ты просто не в курсе, насколько ему было плохо, Рейв?» — неуверенно спросила Тамара. Вдруг мастер Лемуэль был слишком жесток только с ним. «Дрю врет», — настаивал Рейв. «Он сказал, что мастер Лемуэль не давал ему есть», — добавил Кол. «И он и правда похудел». «Что?» — возмутился Рейв. «Не было ничего такого. Ты же видел его в столовой вместе с нами. И вообще, Дрю мне ни слова об этом не говорил. А будь что, он бы сказал». Кол пожал плечами. «Может, он думал, что ты ему не поверишь? И, судя по всему, он был прав». «Я бы...» «Я не...» Рейв посмотрел на остальных ребят, ища поддержки, но все неловко отвели глаза. «Мастер Лемуэль не самый приятный человек», — сказала Гвенда. «Наверное, Дрю решил, что у него не осталось иного выхода, кроме как сбежать». «Мастера не должны так себя вести», — воскликнула Селия. «Дрю должен был сказать обо всем мастеру Норту или еще кому-нибудь». «А что, если он думал, что именно так мастера и должны себя вести?» — спросил Кол. «Нам ведь никто этого не объяснял?» Ни у кого не нашлось, что на это ответить. Какое-то время они шли в тишине, лишь снег хрустел под их ботинками. Краем глаза Кол продолжал видеть какую-то тень, скользящую вслед за ними между деревьев. Он уже хотел сказать об этом Тамаре, но с того самого момента, как мастера забрали Аарена назад в магистериум, они не обменялись ни словом. На лице девочки была написана глубокая задумчивость. «Что же это было?» Судя по размерам, едва ли оно могло представлять угрозу. Может быть, какой-нибудь мелкий элементаль вроде Уоррена, слишком напуганный, чтобы показаться. Или это и был Уоррен, который хотел извиниться, но никак не мог собраться с духом. Как бы то ни было, Кол не мог перестать о нем думать. В конце концов, он начал потихоньку отставать, пока не оказался в самом хвосте колонны. Остальные ученики слишком устали, чтобы обращать на него внимание, и, подождав еще несколько секунд, он незамеченным скользнул в сторону деревьев. В лесу было тихо. Снег блестел под золотистыми лучами восходящего солнца. «Кто здесь?» — тихо спросил Кол. Из-за дерева показалась длинная мордочка. Нечто, покрытое шерстью и с треугольными ушками, выскочило из-за ствола и уставилось на коло глазами-воронками, охваченного хаосом. «Волчонок». Малыш заскулил, и попятился назад, скрывшись из виду. Сердце кола отбольным молотком грохотало в груди. Он сделал маленький шажок вперед и поморщился, наступив на какую-то ветку. Волчонок не убежал. Он продолжал стоять за деревом, и кол, осторожно кравшийся в его сторону, видел, как утренний ветерок шевелит светло-коричневую шерсть. Мокрый черный нос подергивался, принюхиваясь. Он совсем не выглядел опасным. Обычная собака. Скорее даже щенок. — Все хорошо, — успокаивающе произнес Кол. — Иди сюда. Тебя никто не обидит. Волчонок завилял коротким пушистым хвостом и, неуверенно ступая худыми лапами по опавшим листьям, двинулся к Колу. — Привет, волчонок. Голос Кола дрогнул. Он всегда хотел собаку. Мечтал о ней с самого детства, но отец не разрешал ему заводить домашних животных. Будучи не в силах побороть искушение... Кол вытянул руку и погладил волчонка по голове, взлохматив жесткую шерсть. Хвост завилял быстрее, и малыш опять заскулил. «Кол!» Спереди послышался чей-то голос, как ему показалось с Эли. «Что ты там делаешь? Куда ты делся?» Руки Кола задвигались без участия мозга, словно он был марионеткой на нитках. Они схватили волчонка и затолкали его под куртку. Тот горячо задышал и завозился вдавливая маленькие коготки в рубашку, пока Кол застегивал молнию. Он внимательно оглядел себя. Со стороны едва ли что-то было заметно, пришел он к выводу. Можно было подумать, что он объелся лишайником, и его живот немного раздуло. «Кол!» — еще раз крикнула Селия. Но Кол продолжал стоять на месте. Он был абсолютно, на все сто процентов уверен, что пронос охваченного хаосом животного в магистериум относится к разряду серьезнейших проступков вплоть до лишения магии, только чокнутый пойдет на это. Но тут волчонок поднял голову и лизнул его в подбородок. Кол подумал о волках, исчезнувших в призванной Аароном тьме. Вдруг среди них была мать этого волчонка. Что если тот остался без матери, как сам Кол? Он глубоко вздохнул и, застегнув молнию до самого воротника, захромал за остальными учениками. «Где ты был?» — спросил его Тамара. Она успела выйти из своего задумчивого состояния и была откровенно сердита. «Мы уже начали беспокоиться. У меня нога застряла в корнях», — ответил Кол. «В следующий раз кричи или подай еще какой-нибудь знак». Тамара так устала, что поверила ему, не раздумывая. Зато Джаспер, обернувшись, смерил его каким-то странным взглядом. «Мы как раз говорили об Аароне», — сказал Рейв. «О том, как странно, что он сам был не в курсе того, что умеет применять магию хаоса». «Я бы ни за что не подумал, что он один из творцов». «Ему, наверное, жутко сейчас», — подхватил Кай. «В смысле, это же та самая магия, которую использует враг смерти? Едва ли он рад, что владеет ею, так ведь?» «Это всего лишь сила», — надменным тоном произнес Джаспер. «Враг превратился в монстра не потому, что был магом хаоса. Он стал им потому, что его испортил мастер Джозеф. А потом он просто свихнулся». «Что значит, его испортил мастер Джозеф? Это был его мастер?» Казалось, Раиф по-настоящему встревожился. Могла ли жестокость мастера Лемуэля сделать его самого злодеем? «Выкладывай уже, Джаспер, не томи», — устало вздохнула Тамара. «Как скажешь». Джаспер явно обрадовался, что она с ним заговорила. «Специально для тех, кто не в курсе, что, кстати, весьма прискорбно, сообщаю, что настоящее имя врага смерти — Константин Медден. «Отличное начало», — заметила Селия. «Не все здесь из магических семей, Джаспер». Волчонок под курткой Колла повернулся. Колу пришлось скрестить руки на груди, надеясь, что никто не заметил, что его одежда шевелится. Ты в порядке? спросил его Селия. Ты выглядишь немного, я в порядке! с нажимом произнес кол. Джаспер тем временем продолжал: У Константина был брат-близнец по имени Джерико, и как и все маги, успешно проявившие себя на испытании, они поступили в магистериум, когда им было по двенадцать. В те времена много внимания уделялось экспериментам. Мастер Джерико, Джозеф, был настоящим профи в магии хаоса. Но чтобы воплотить в жизнь все свои задумки, ему необходим был творец, который мог оперировать с пустотой. Сам он на это был не способен. Джаспер заговорил тихо и подбавил в голос зловещих ноток. А теперь представьте его радость, когда обнаружилось, что Константин был творцом. Джерико без долгих уговоров согласился служить противовесом для своего брата. Остальные мастера столь же легко дали мастеру Джозефу карт-бланш, чтобы тот занимался с двумя братьями даже во внеурочное время. Все-таки он был экспертом в магии хаоса, пусть сам ею и не владел, а Константину нужно было многому научиться. «Не нравится мне все это», — пробормотал Кол, стараясь не обращать внимания на дикую щекотку. Волчонок под курткой принялся жевать пуговицу на рубашке. «Мне тоже», — поддержал его Тамара. «Джаспер, это не страшилка на ночь». Ты можешь рассказывать нормально? Я рассказываю все так, как было на самом деле. Со временем Константин и мастер Джозеф ушли с головой в свои эксперименты с пустотой. Они начали брать ее частицы и помещать внутрь животных, превращая их в охваченных хаосом, как те самые волки, которых мы видели. Со стороны такие животные выглядели совершенно обычно, но они были куда агрессивнее, и в их головах была полная каша. Чистый хаос, попав в мозг, делает тебя безумным. «Пустота — это одновременно и все, и ничего. Никто не мог сохранить рассудок достаточно долго. Уж точно не бурундуки». «А есть охваченные хаосом бурундуки?» — тут же спросил Рейв. Тот ничего не ответил, уйдя с головой в собственный рассказ. «Возможно, поэтому Константин и сделал то, что сделал. Возможно, пустота свела его с ума. Никто точно не знает. Известно ли, что он попытался притворить в жизнь эксперимент, на который никто до него не решался». Но это оказалось слишком сложно. Это едва не убило его и уничтожило его противовес. «То есть его брата», — уточнил Кол. К концу фразы его голос слегка повысился. Волчонок выбрал именно этот момент, чтобы перестать кусаться и начать вылизывать ему грудь. Кол прямо чувствовал, как по его коже течет слюна. «Да, он умер прямо на полу комнаты для экспериментов. Говорят, его призрак прекратить, Джаспер», — перебила его Тамара. Она обнимала одной рукой девочку железного года, у которой заметно дорожали губы. Ну, в общем, Джерика погиб. И если вы подумали, что это остановило Константина, то спешу вас разочаровать. Стало только хуже. У него появилась навязчивая идея найти способ, чтобы вернуть брата. Чтобы с помощью магии хаоса научиться возвращать мертвых. Селия кивнула. Некромантия. Она строго запрещена. Успеха он не достиг но сумел поместить магию хаоса в живых людей, что превратило их в первых охваченных хаосом. Судя по всему, хаос изгонял из них души, и такие люди теряли представление, кто они и откуда. Вот они беспрекословно ему и подчинялись. Не то чтобы он этого хотел. Вполне возможно, что у него не было в планах ничего подобного. Но как бы то ни было, свои эксперименты он не бросил. В конце концов, другие мастера обо всем узнали — Они уже хотели каким-нибудь образом лишить его магии, но не приняли в расчет, что мастер Джозеф все еще оставался верен Константину. Мастер Джозеф помог ему бежать. Он просто взорвал одну из стен магистериума и забрал его с собой. Многие утверждают, что тот взрыв едва не убил их обоих, и Константин теперь весь в жутких шрамах. А чтобы прикрыть их, он начал носить серебряную маску. Охваченные хаосом животные, те, что выжили, тоже сбежали в ходе взрыва поэтому их так много в местных лесах. Другими словами, враг смерти стал таким, какой он есть из-за магистериума», подытожил Кол. «Нет!» раздраженно бросил Джаспер. «Этого я не...» Впереди показался выход на задание, и Кола отвлекла мысль, что как только он доберется до своей спальни, то прятать волчонка будет в миллион раз проще. Во всяком случае, от всех остальных людей, с которыми ему не приходится делить общую комнату. Он принесет волчонку воды и чего-нибудь поесть, а потом уже придумает, как им быть дальше. Врата стояли открытыми. Они прошли под словами знания и поступки едины и неразделимы и вступили в пещеры магистериума. Поток теплого воздуха ударил Коллу в лицо, явив новую проблему. Снаружи он замерзал. Здесь же, пока они шли к своим комнатам, ему в застегнутой до самого подбородка куртки грозил тепловой удар. «Так чего хотел Константин?» Вернулся к главной теме рейф «В смысле?» – рассеянно спросил Джаспер. «Я про твой рассказ. Ты сказал, что он этого не хотел. охваченный хаосом. Почему нет?» «Потому что он хотел вернуть своего брата», – ответил Кол. Странно подумалось ему, как рейф не мог понять очевидное. «Они окружают себя толпой зомби». «Они не зомби», – возразил Джаспер. «Охвачены хаосом не едят людей. У них просто нет никаких воспоминаний. Нет личности. Они...» пусты». Они уже почти дошли до той части школы, где располагались комнаты учеников Железного года. Во всех здешних коридорах стояли жаровни, полные светящихся от накала камней. С дополнительной меховой грелкой спереди Кол чувствовал нарастающий жар. Положение ухудшало еще и то, что волчонок горячо дышал ему прямо в шею. Вполне возможно, зверек успел мирно заснуть. «Откуда ты столько знаешь о враге смерти?» Невозмутимо продолжил расспрос и рейв. Ответа Джаспера Кол не услышал. Тамара зашептала ему прямо в ухо. «Ты в порядке? Ты какой-то багровый. В полном». Она окинула его изучающим взглядом. «Ты что-то сунул себе под куртку? Шарф!» Ответил он, надеясь, что она не вспомнит, что никакого шарфа у него не было. Тамара нахмурилась. «И зачем ты это сделал?» Он пожал плечами. «Мне было холодно. Кол» но они уже успели дойти до своих комнат. С огромным облегчением Кол стукнул по двери браслетом и вместе с Тамарой зашел внутрь. Она задержалась у порога, помахав на прощание остальным, но он нетерпеливо захлопнул дверь и бросился к своей спальне. «Кол!» — закричал ему вслед Тамара. «Ты не думаешь, что мы должны, ну не знаю, поговорить об Аране?" «Позже!» — задыхаясь, бросил Кол, после чего... Почти рухнув на пол своей комнаты, из последних сил ногой закрыл за собой дверь. Он перевернулся на спину, и в этот момент из воротника куртки высунулась голова волчонка и принялась оглядываться по сторонам. Когда он, наконец, оказался на свободе, то в приступе крайнего возбуждения стал носиться по всей комнате, громко скребя когтями по камню. Колу оставалось молиться, чтобы Тамара не услышала, как волчонок протискивается под его кровать, Прыгает вокруг шкафа и зарывается в пижаму, которую кол после сегодняшнего раннего пробуждения просто бросил на пол. «Тебя бы искупать», — сказал он волчонку. Тот замер на секунду, лежа на спине. Лапы застыли в воздухе, хвост без остановки подметал пол, а язык вывалился сбоку пасти. Посмотрев в его странные вращающиеся глаза, кол вспомнил слова Джаспера. «У них просто нет воспоминаний, нет личности. Они пусты». Но у этого волчонка определенно была своя, уникальная личность. Что означало, что Джаспер был не таким уж большим экспертом в охваченных хаосом, как он сам о себе думал. Может, они становились такими сразу после обращения и пребывали в таком состоянии всю свою жизнь, но этот волчонок родился с хаосом внутри себя. Он таким вырос. Он был совсем не такой, каким они его считали. В памяти вспыхнули слова отца – И колла пронзила дрожь, не имевшая никакого отношения к холоду. «Ты не знаешь, кто ты!» Отмахнувшись от них, Кол забрался в кровать, сбросил ботинки и зарылся лицом в подушку. Волчонок тут же запрыгнул к нему. От него пахло сосновыми иголками и свежевспаханной землей. На секунду кол испугался, что зверек его укусит. Но тот, пару раз погружив на месте, улегся, прижавшись к животу мальчика. С теплым, охваченным хаосом волчонком под боком кол сразу же провалился в сон.